Другой был силен, но глуп, и глупость его погубила. Кто в конце концов оказался победителем, вы узнаете из следующей главы. Глава 31. Цао-Цао разбивает Юань-шао в Цантыне. Лю-бэй находит убежище у Лю-бяо в дзинь Итак, Цао-Цао разгромил Юань-Шао, и тот с остатками войска бежал, преследуемый врагом, в лиян к северу от реки Ян-Дзи. Воины Юань-Шао, узнав, что он жив, стали потихоньку к нему собираться, как муравьи. А еще пришли вести, что на помощь ему идут его сыновья из Юджоу с большим войском Юань-Си, из Цинджоу Юань-Тань а из Бинчжоу во главе пятидесяти тысяч воинов, племянник его Гао Цянь. Юань Шао обрадовался и снова стал готовиться к войне с Цао Цао. Цао Цао тем временем со своим войском расположился вдоль берега реки Хуан тогда ему донесли, что Юань Шао собрал из четырех округов войска численностью до трехсот тысяч и стал лагерем возле Цантина, Цао-Цао двинулся туда и тоже расположился лагерем. Обе армии заняли боевые порядки. После словесной перепалки между Цао-Цао и Юань-Шао первыми выступили в схватку Юань-Шан, третий сын Юань-Шао, и со стороны Цао-Цао военачальник Шихуань. После третьей схватки Юань-Шан повернул коня и обратился в бегство. Ши помчался за ним, но Юань Шан выстрелил из лука и попал противнику в глаз. Тот замертво упал с коня. Юань Шао плетью подал знак, и войско его ринулось в битву. Но победы одержать не удалось, и обе стороны гонгами созвали воинов и вернулись в свои лагеря. Цао Цао держал совет, как разбить Юань Шао. Советник Чен Юй предложил ему отвести войско на берег Хуанхе, укрыть там 10 отрядов и заманить Юань Шао к берегу. Нашим воинам некуда будет отступать, и сражаясь насмерть, они одолеют врага, заключил он. План этот получил название 10 засад. Цао Цао принял его и на следующую ночь приказал Сюй Чу с отрядом подойти вплотную к вражескому лагерю, якобы с целью нападения. Когда же воины Юаньшао все разом поднялись на ноги, Сюючу вынужден был отступить, и преследуемый бежал до самого рассвета, пока не очутился на берегу хуанхе Тут Сао-Цао крикнул «Пути к отступлению нет, сражайтесь насмерть!» и воины сюй с яростью обрушились на врага. Сам сюй скакал на коне впереди всех и разил мечом направо и налево. Войска юань Шао стали в смятении отступать и укрылись у себя в лагере. Но только было принялись они за еду, как на лагерь напали Джан-Ляо и Джань-Хэ. юань Шао вскочил на коня и поскакал к Цан-Тину. Люди и кони падали от усталости. Их настигала многочисленная армия Цао-Цао. С огромным трудом вырвались они из окружения. Почти все воины погибли или разбрелись в пути. Обняв своих сыновей, Юань Шао горько заплакал и сказал, «Никогда не думал я, что дойду до столь жалкого состояния. Это небо карает меня. Сыновья мои, возвращайтесь» по своим округам и поклянитесь мне до конца бороться со злодеем Цао-Цао. Он приказал Синьпину и готу с быстротой пламени мчаться вместе с Юань Танем в цинжоу, опасаясь, как бы Цао-Цао не вторгся в его владение. Второму сыну, Юань Си, велел возвратиться в Юджоу, а сам вместе с Юань Шаном ушел в Цзиджоу. Одержав победу у Цантина, Цао Цао решил пока не предпринимать нападение над Зиджоу, а возвратиться в Сюйчан, на который, как ему донесли, намеревался напасть Лю Бэй с помощью...